Студенты, жавшиеся возле стойки, не решались подсесть к ней. А Визич сначала даже и не заметил, как красиво эта женщина со смешной родинкой на верхней губе и большими круглыми голубыми глазами. Извинившись, он отодвинул стул, сел, бегло просмотрел меню. Какое пирожное взять? Девять разных сортов. И лишь потом, подняв глаза, увидел эту женщину по-настоящему. Полгода назад Ведич расстался с женой. Драгица взяла их трехлетнего сына и переехала в Дубровник к хозяину отеля, 52-летнему седому льву, игравшему роль мецената. Новый муж Драгицы, фирзал Виолончели, занимался живописью. Он был из капиталистов новой волны, которые стыдили своего богатства. Визич потом долго размышлял, от чего ушла Драгица. И тот гнев, который поначалу не давал ему спать, постепенно сменился жалостью к жене. Визич жил с матерью которая не чаяла души в нем, ревновала к жене, поучала Драгицу с утра до ночи и требовала от невестки абсолютного безоговорочного растворения в жизни мужа. Драгица старалась, ох, как старалась! Но не мог, да поначалу и не считал возможным посвящать ее в свои дела. Домой возвращался поздно, уходил рано, Часто уезжал в другие города, и молодая женщина была предоставлена самой себе. Она упоенно переставляла мебель в комнатах, меняла занавески на окнах чуть ли не каждый месяц. Стеклянно сверкали натертые полы, и если Везич возвращался не поздно и Драгица еще не спала, она рассказывала ему о том, что случилось у соседей и как сегодня кухарка Зора чуть не сожгла в духовке баранью ногу, и что сказал за обедом мальчик. Если первые месяцы щебетания жены успокаивало Везича, то потом оно стало раздражать его. Он должен был открыть себя кому-то близкому, кто понял бы его метания и сомнения. Но Драгика, когда он попытался однажды заговорить с ней об этом, наморщила лобик и пригорюнила но так ничего и не смогла понять. Она умела наблюдать за порядком в доме, умела изящно одеваться, знала, как надо любить мужа, но она не понимала ничего в том, что происходило за стенами их дома, да и не хотела понимать. Не женского это ума дело. Драгица увидела недоумевающий взгляд мужа в тот вечер, когда он заговорил с ней о своей работе. Драгица запомнила этот взгляд и затаила глубокую обиду. Разве она не делает все, чтобы дома мужа ждали уют и чистота? Почему он так смотрел на нее? Два года Везич обещал ей поездку на море, и они поехали в Дубровник Но его внезапно вызвали в Загреб, и Драгица осталась одна, хорошенькая, с красавцем сыном, на которого сбегался смотреть весь пляж. И хозяин отеля попросил ее позировать ему вместе с малышом, и возил ее по Адриатике на своей яхте, а потом сделал предложение. Ему, видимо, надоели связи с экстравагантными постоялицами его отеля захотелось молодости и спокойствия, когда не надо играть роль, чтобы нравиться. А Драгице стало тяжело и непонятно в семье мужа, да еще с его матерью, которая любовью к сыну не заводила ее до положения гостьей в доме. Но потом и жалость к Драгице прошла, особенно когда она прислала ему письмо, в котором между простеньких, бесхитростных строк Читалось сожаление о прошлом. Нельзя любить глупых женщин.